It Girls. It Girls определяют текущий момент, благодаря им дух времени воплощается в образах, которые способны остановить мгновение. Они обладают внутренней силой, распространяющейся на всё, что они делают. У многих из них есть цельность и чистота, которую невозможно копировать, но попытаться всегда стоит. Одри Хэбберн Бельгия, 1929-1993. Одри Хэбберн – одна из самых узнаваемых женщин 20 века. Эдакий сорванец с озорной улыбкой и веселыми искорками в глазах. Но ее трудно отделить от Холли голайтли девушки, которую она сыграла в фильме «Завтрак у Тиффани», 1961 год. С небольшой помощью своего друга Юбера де Живанши она создала канонический образ в легко поддающейся расшифровке униформе маленькое чёрное платье, тёмные очки, несколько ниток жемчуга, чёрные перчатки до локтя, балетки, мундштук и аккуратный пучок. Её универсальная притягательность отчасти объясняется простотой и доступностью этого образа. Стремительный взлёт Хэбберн к славе был во многом связан с ее приветливым, дружелюбным характером. Романистка колет обратила на нее внимание, когда нужна была актриса на роль Жижи в постановке мюзикла «На Бродвее». Потом Хэбберн предложили роль принцессы в голливудском фильме «Римские каникулы» 1953 года. Она была мягкой, нежной, похожей на олененка и потрясающе выглядела в затянутых в талии платьях и балетках. Хепберн училась в балетной школе «Рамблер» в Лондоне, а ее стройность гарантировала, что одежда всегда будет хорошо на ней смотреться. У нее было прекрасно развито чувство собственного стиля в духе битников – черные рубашки пола, узкие черные брюки и пенни-лоферы. С тех пор этот стиль сделали своим множество женщин – от Грейс Коддингтон и Вайноны Райдер до Милли Бобби Браун. Отношения Хэбберн и Живанши можно назвать одним из величайших модных романов. Они познакомились, когда актриса искала одежду для роли в фильме «Сабрина» 1954 года, для которого он впоследствии создал костюмы. Затем последовали ставшие классикой, сшитые для Хэбберн наряды в забавной мордашке 1957 года и «Завтраки у Тиффани». Живанши создавал и ту одежду, что Хэбберн носила в обычной жизни, поэтому ее стиль на экране и вне его стали взаимозаменяемыми. Это партнерство между модой и знаменитостью было одним из первых такого рода. Благодаря актрисе Живанши смог получить куда более широкую аудиторию, мечтавшую прикоснуться к магии Хэбберн. Если женщины не могли позволить себе наряды от Джованши, они могли купить Элентердит, аромат, который модельер создал для Хэбберн в 1957 году. Это были очень современные отношения, хотя речь шла не о контракте с шестизначной суммой, а о дружбе, верности и разделенной любви к простым, чистым линиям. «Его одежда единственная, в которой я – это я». Но все же образ Хэтберн был ее собственным. В нем все было четким и собранным. Короткая мальчишеская стрижка, густые прорисованные брови, идеальная осанка балерины, неотразимая теплая улыбка. А это не то, что вы можете снять с вешалки. Я считаю, что надо быть сильной, когда все идет не так. Я горжусь, что создала стиль, который не выходит из моды, потому что я никогда не была модный Одри Хэбберн. Брижит Бордо. Франция родилась в 1934 году. В 1958 году молодая французская кинозвезда Брижит Бордо переехала из Парижа в тогда еще сонную рыбацкую деревушку Сент-Тропе. Там звезда скандального фильма «И бог создал женщину» в 1956 год режиссером был ее муж Роже Вадим, стала устраивать вечеринки, приглашая своих знаменитых друзей, чтобы вместе наслаждаться простыми радостями морских купаний и костров. Обнаженность и естественная сексуальность были частью этой новой богемной жизни на пляже. Бордо с солью в волосах, босая, в трусиках бикини, стала олицетворением этого места. Писательница и феминистка Симона де Бавуар, наблюдавшая за ее восхождением в роли бесстыдной, властной, сексуальной кошечки, написала, она ходит босиком и презирает. Все искусственное, и все же ее походка сладострастна, и даже святой продал бы душу дьяволу, чтобы только увидеть ее танцующей. Открытое признание Бордо собственной сексуальности и чувственности выглядело новым уровнем свободы. То, как она утверждала сексуальность на своих условиях, вело к раскрепощению и равенству, считала де Бавуар. Ее откровенность позволила другим женщинам проявлять свои природные инстинкты, если им того хотелось, и быть такими же хищными, как и мужчины. Сегодня это само собой разумеется. Посмотрите на королев селфи с пухлыми губами в Инстаграм, и вы увидите наследие Бордо. Для актрисы секс был там, где солнце, песок и морской бриз. Все это было частью природы. Бордо привнесла раскрепощенность не только в отношении к сексу. Ее пятилетний брак с Вадимом распался из-за ее романов, а не его. Но и в манеру женщин одеваться Коко Шанель этого не одобрила. Бордо, казалось, всегда была на каникулах, носила бикини, короткий комбинезон или капри из хлопка. Она создала современный стиль ривьеры, и этот гардероб остался практически неизменным. Ее фильм «Девушка в бикини» 1952 года в то время сочли непристойным, особенно в Америке. Бордо прославилась тем, что не расчесывала волосы, а только распутывала их пальцами. В конце 1950-х, когда женщинам следовало вести себя и выглядеть скромно, такая небрежность производила шокирующий эффект. Хотя Бордо перестала сниматься в 1973 году, чтобы посвятить дальнейшую жизнь созданию приюта для животных, ее влияние на гардероб и образ мыслей женщин не исчезло. Сегодня оно чувствуется, когда вы покупаете наряд с вырезом бордо от подмышки до подмышки, верх от бикини, маленькие шортики, балетки и капри. Вы можете даже имитировать текстуру ее влажных от морской воды спутанных волос, купив спрей с морской солью. «Я занималась множеством вещей, которые не имели никакого отношения к актёрству, профессии, которая теперь значит не больше, чем превращение в ту или иную разновидность куклы Барби». Джин Сиберг. США. 1938-1979. Когда Мадонна сняла своё видео «Папа, донт притч» в 1986 году, Она сделала это в полосатом топе с вырезом лодочка и с короткой многослойной стрижкой пикси. Это была прямая отсылка к одной из самых выдающихся икон стиля всех времен – Джин Сиберг. Образ героини Сиберг в фильме жана Люка Гадара «На последнем дыхании» 1960 года в футболке с логотипом New York Herald Tribune, капри и балетках – один из самых знаменитых в истории кинематографа. Раскрепощенный стиль очень подходил актрисе, и фильм имел международный успех. И пусть Ив Сен-Лоран сделал полосатую фуфайку базовой одеждой для обитательниц Левого берега, превратив ее в тунику с блестками вскоре после выхода этого фильма, неподвластной времени классикой остается образ Сиберг в тельняшке с джинсами. Это элегантный, раскрепощенный шик в лучшем своем воплощении. Сама Сиберг, серьезная умная женщина, переехала во Францию после того, как снялась во втором своем фильме «Здравствуй, грусть!» и вышла замуж за французского актера Франсуа Моррея в 1958 году. На левом берегу Сены она жила жизнью, о которой можно было только мечтать. В ее гардеробе было множество вещей в спортивном стиле, ее квартира была наполнена творениями абстрактного искусства. Там с радостью принимали молодых людей из среды артистов и художников. Сиберг была прототипом девушки-хипстера, творческая, эффектная, без особых усилий, с естественным макияжем, прической, вымыла и пошла и непринужденным стилем. Французский критик «Новой волны» Франсуа Трюфо назвал ее девушкой с постера в этом жанре, а ее роль Патрисии в фильме «На последнем дыхании» подтвердила это. В 1960-х годах Сиберк вернулась в Америку, где стала политической активисткой, поддерживала борцов за гражданские права и партию «Черные пантеры», которой она передавала деньги. Ее поддержка «Черных пантер» привела к угрозам и конфликту с ФБР, которая вознамерилась профессионально уничтожить Сиберк. Актрису внесли в чёрный список Голливуда, и её карьера закончилась, хотя она и сама отказывалась от ролей, граничивших, по её словам, с порнографией. Когда она забеременела, ФБР распространила слухи о том, что отцом ребёнка является лидер чёрных пантер. У актрисы случились преждевременные роды, и ребёнок погиб. Это привело к тому, что она покончила с собой в 1979 году. В 2019 году... В политическом триллере «Опасная роль Джин Сиберг» Кристен Стюарт воссоздала образ актрисы во всей его классической современности. Эдди Седжвик. США, 1943-1971. «Я сделала маску из своего лица, поскольку не понимала, что красиво». Трико, колготки, мальчишеская фигура, короткая стрижка пикси – и невинные широко распахнутые глаза придавали Эдди Седжвик вид гламурного Питера Пэна. Она была девушкой-мечтой Энди Уорхола, душой любой вечеринки, маленькой богатой девочкой, слетевшей с катушек. Эти двое встретились в 1965 году, после того, как Седжвик бросила Гарвардский университет и переехала в Нью-Йорк, чтобы стать моделью. Она быстро начала играть ведущую роль на фабрике Уорхола, где всегда приветствовалось вызывающее и эксцентричное поведение. Седжевик родилась в одной из стариннейших и богатейших семей Америки. У нее было сложное, одинокое детство, которое она провела на семейном ранчо в Калифорнии. В компании Уорхола она обрела собственную семью из фриков, позеров и творческих душ и стала для художников суперзвездой номер один она блистала во многих его фильмах, просто оставаясь собой, говорила по телефону, танцевала, наносила макияж, который стал ее фирменным знаком. На двойные ряды наклеенных ресниц многочисленные слои туши и театральные нарисованные брови уходило до полутора часов. Седжвик была каналом связи между модой и миром искусства, которые всегда подпитывали друг друга. Ее роль на «Фабрике» заключалась в том, чтобы быть исполнителем нескончаемого перформанса. Она делала это в стиле, который бесконечно копировали. Особенно после того, как Сиена Миллер сыграла ее в фильме «Factory Girl» «Я соблазнила Энди Уорхола» 2006 года. Короткие белокурые волосы. Она распылила на свои темные волосы серебро, а потом обесцветила их. Полосатые трикотажные топы колготки и каблуки, а еще завораживающие серьги-шандельеры, которые колыхались даже когда Седжвик была неподвижна. Разумеется, частью очарования Седжвик было полное отсутствие рамок в поведении и внешняя невинность. Несмотря на ее привилегированное происхождение, люди чувствовали, что должны защищать девушку, и ее 15 минут славы не превратились в карьеру, на которую она надеялась. Не пришел к ней настоящий успех за пределами семьи Уорхола. Ее карьера модели вылилась в несколько канонических фотографий, как, например, снимок Фредерика Эберстонда, но была короткой. Диана Вриланд сделала Седжвик моделью для Вок и окрестила ее молодой бунтаркой Youth Quaker, но отказалась от услуг девушки из-за ее наркотической зависимости. Подруга Седжвик, модный дизайнер Бетси Джонсон, сказала, что та была экзотическим и драгоценным цветком в 60-х. Но мы недостаточно заботились о ней. Жизнь Седжвик закончилась трагически в 28 лет из-за передозировки наркотиков. Она безоглядно прожигала жизнь и умерла очень молодой, выразив дух нью-йоркского андеграунда 1960-х, где искусство, мода, музыка и гламур сошлись воедино. В тот момент Эди Седжвик была сияющей звездой этого мира. Люди ожидают намного больше от того человека, которого они считают интересным. Катрин Денёв. Франция родилась в 1943 году. Вы, возможно, волнуетесь за судьбу современных инженю после того, как Катрин Денёв в числе ста других женщин подписала открытое письмо в газете «Ле Монде» против движения «Миту» и в защиту права мужчин приставать к женщинам. Но для неё подписание этого письма было попыткой остановить охоту на ведьм, начатую против мужчин. «Я ничего не оправдываю, я не решаю, виновны ли эти мужчины, потому что у меня нет соответствующей квалификации, и у немногих она есть». «Мне просто не нравится эта стадная ментальность», написала она в своем открытом письме в газете «Либерейшн», защищая свою позицию и свою историю феминистки в числе первых выступавшей за легализацию абортов в начале 1970-х годов. В 1960-х, когда Денёв стала знаменитой, французы более либерально относились к сексу, чем остальной мир. Прорывом в ее карьере стала роль в мюзикле «Шербургские зонтики», 1964 года, за которым в 1965 году последовал психологический триллер романа Поланского «Отвращение». В Америке ее ждали бы многочисленные роли элегантных блондинок в романтических комедиях. Во Франции и в Италии, где она тоже снималась, ее роли были более серьезными и сложными. В «Дневной красавице» 1967 года Денёв сыграла скучающую домохозяйку, ставшую проституткой, чтобы занять свои пустые дни. Такой фильм могли снять только во Франции. Но Америка и остальной мир могли оценить классическую красоту Денёв и её европейское чувство стиля. Она была королевой красных дорожек и оказывала серьёзное влияние на то, как женщины одевались, а её прическу с лёгким начёсом и кокетливым бантом многие копируют до сих пор. Но самое большое влияние на моду Денёв оказала в качестве музы Ива Сен-Лорана. С великим дизайнером актрису познакомил её муж Дэвид Бейли. Денёв пригласила Кутюрье создать гардероб для Северины, ее героини в «Дневной красавице». Сен-Лоран идеально передал строгий, буржуазный стиль персонажа Денёв, и эти наряды вошли в модный лексикон. После выхода фильма было продано около 200 тысяч пар туфель Северины от Роже Вивье на среднем каблуке с квадратным носом и пряжкой. Хорошо продается эта модель и сейчас, потому что она пронизана магией Денёв. Сен-Лоран надел Денёв в культовом фильме о вампирах «Голод» 1983 года, создав еще один строгий гардероб, пропитанный застегнутой на все пуговицы эротикой и мрачной властной сексуальностью. Как у Живанши и Хэбберн, у Сен-Лорана и Денёв Сложилось творческое партнерство, процветавшее на экране и вне его, и продолжившееся до смерти дизайнера в 2008 году. Сейчас Денёв далеко за 70, но она продолжает оказывать влияние на то, как женщины одеваются, и бросать вызов тому, как мы думаем. Она остается идеальной иллюстрацией высказывания Сен-Лорана. Мода приходящая, стиль вечен. Франсуаза Орди Франция родилась в 1944 году. Меня всегда больше интересовала пища для ума, чем то, как я выгляжу. Как современно она выглядит в плаще и солнечных очках в белой пластмассовой оправе. В руках у неё фотоаппарат и книга, длинные тёмные волосы с рваной французской чёлкой добавляют к образу влекущую нотку неподвластной моде тайны. Франсуаза арди Однажды сказала, что никто не заметил бы её, если бы не её одежда. Типичная студентка Сорбонны с левого берега, изучавшая политические науки, но ставшая певицей, она имела в виду блестящие металлические платья-кольчуги от Паку Роббана, в которых выступала на сцене. Но на самом деле всё в ней привлекало внимание, даже когда она была одета совсем просто. Она никогда не выглядела так, словно приложила к этому усилия, или что ей хотя бы не все равно. Арди была слишком занята своей музыкой, писала песни, которые были глубже, чем слащавый поп французских девичьих групп 1960-х годов. «Все парни и девушки» – так называлась титульная песня ее первого альбома, записанного в 1962 году, когда ей было 18. Было продано более миллиона копий, и альбом вошел в топ-40 в Великобритании. Эта песня даже стала неожиданным источником вдохновения для бренда Рейкова Куба «Кома де Харди записывала песни с Сержем Генсбуром, и попом и группой «Блёр». Боб Дилан написал для Орди стихи и пригласил ее в свой гостиничный номер, чтобы спеть «Just like a Woman» и «I want you». Она была польщена вниманием звезды и не сразу сообразила, что он пытается ее соблазнить. Когда Брайан Джонс и Анита Паленберг пригласили Орди к себе домой, они не смогли понять, кем из них она заинтересовалась больше. Дэвид Боуи тоже признался, что был влюблен в нее, как и каждый мужчина в мире и некоторое количество женщин, добавил он. «В Орди Этой застенчивой, умной, лишённой всякой претенциозности молодой певицы, которая любила книги, определённо была какая-то магия. Но какая? Очевидно, её притягательности помогло фото для роли в фильме «Гран-при» 1966 года, на котором затянутая в кожу актриса оседлала мотоцикл. Мужчины хотели быть с ней, а женщины хотели быть ею, одетой в простые ансамбли из джинсов, черных водолазок, классического твида и заимствований из мужского гардероба. Для французского дизайнера-модерниста Николя Гаскьера она стала эталоном стиля. Про одну из своих коллекций с элементами стиля милитари 1960-х годов он сказал, что она «немного в духе Франсуазы Орди». Она часть французской культуры, и ее образ оказал влияние и на стиль таких брендов, как «Изабель Марант» и на видеоряд страниц «Вок Пэрис». Как говорит Олекса Чанг, «Прелесть, что за девчонка». Мия Фэрроу. США родилась в 1945 году. «Я бы предпочла уважение человека, а не его деньги». Когда Мия Фэрроу встретилась с Фрэнком Синатрой в конце 1950-х годов, она была одета в прозрачную белую ночную рубашку из гардероба телевизионного шоу «Пейтон Плейс», в котором она в то время снималась. У неё была мальчишеская фигура и длинные блестящие белокурые волосы. Ей было 19, ему 49. Он не разрешил ей прийти на его пятидесятилетний юбилей, потому что семья этого не одобрила бы, И это стало для Фэрроу поворотным пунктом. На следующее утро она опоздала на съемки «Пейтон Плейс». Когда режиссер сказал ей «Прекрати эти девчачьи штучки, ты актриса», она схватила ножницы и остригла свои волосы, оставив по всей голове длину не больше дюйма. «Больше никаких девчачьих штучек», сказала она режиссеру и протянула ему свои волосы. Мальчишеская стрижка пошла Фэроу на пользу. Отныне никто больше не указывал, что ей делать. Сенатор все-таки женился на ней, но на ее условиях. И они развелись, когда она не стала отказываться от главной роли в фильме «Ребенок Розмари» 1968 года. Прическа Фэроу – это выражение ее взгляда в цельности и решительности. Она, возможно, выглядит хрупкой и похожей на эльфа, но сделана из стали. Дэвид Бейли сфотографировал Ферроу в новейших парижских туалетах для номера «Вок» за август 1967 года под пристальным взглядом его редактора Дианы Вриланд. Подпись гласила «В этот год Мия Ферроу остригла волосы, тем самым явив миру новый типаж внешности кинозвезды». Это лицо с крутым детским лбом, яркие, живые, счастливые глаза – и розовые заострённые, как у Фавна, ушки за лёгкими шелковистыми прядями. Фэроу продемонстрировала, что можно быть иной, не вписывающейся в привычные голливудские стандарты красоты и женственности. Её образ стал прямым выражением естественности и честности. Видала Сасуна пригласили довести стрижку актрисы до совершенства для фильма «Ребёнок розмари». Эта стрижка – символ волевого характера Фэроу, посвятившей жизнь актерской карьере, добрым делам – в 2000 году она стала послом доброй воли ЮНИСЕФ – и своим детям. Она родила четверых и усыновила десятерых. Ее пример вдохновил Эмму Уотсон, остричь волосы, когда ей исполнилось 20, чтобы отметить переход от ребенка-звезды к взрослой актрисе. Мишель Уильямс и Холли Берри – тоже коротко остригли волосы, как сделала это и Джуди Денч, и множество других женщин, которым хотелось показать, какие они на самом деле. Неподвластные времени, не стареющие и абсолютно соответствующие моменту. Джейн Биркин. Великобритания. Родилась в 1946 году. Мой образ – это коктейль. Я не так стильно одета, как француженка, но как англичанку – Меня это не волнует. Влияние Джейн Биркин видно повсюду. От первой коллекции Тома Форда для Гуччи 1994-1995 до коллекции для Сен-Лоран ее друга Эдди Слимана. Он даже сфотографировал ее для рекламной кампании Сен-Лоран в 2016 году. Главный редактор «Вок Пэрис» Эммануэль Альт разделяет многие вкусовые пристрастия Биркин от длинных распущенных волос до хороших джинсов и качественных мужских сорочек. Худощавая, андрогинная Биркин стала олицетворением французского рок-н-рольного шика. Это трудноопределимое качество, для которого особый наклон головы значит больше, чем предмет одежды. Биркин родилась в Лондоне, но в конце 1960-х переехала во Францию. Она принесла с собой непринужденную манеру одеваться, к которой французы не привыкли, но ее образ вскоре прижился. В гардеробе Биркин были и футуристические платья от Пако Роббана, и свободные спадающие с одного плеча цыганские блузы, и гламурные атласные блузки с вырезом до пупка в сочетании с расклешенными джинсами, и тонкое платье из кружева, под которым практически не было белья. Беззаботный богемный образ Биркин привлёк певца Сержа Генсбора, когда они встретились в 1968 году на съемках фильма «Слоган». С той поры они стали самой заметной и самой стильной парой в Европе. В тот же год она записала его полную чувственных вздохов песню «Je t'aime moi non изначально написанную для Брижит Бардо. Они прожили вместе 12 лет, родили дочь Шарлотту, которая пошла по стопам своей матери и стала певицей, актрисой и одной из самых модных женщин Франции. Биркин вдохновила Марку Эрмес на создание новой сумки. Такое случается, когда вы сидите в самолете рядом с исполнительным директором люксового бренда, и он решает, что вам нужна объемная сумка, созданная специально для вас. Биркин поставила свою фирменную плетеную корзину, она покупала их за два фунта на рынке, на полку для ручной клади, и все ее содержимое вывалилось на пол. Она быстро нарисовала сумку, которую хотела бы иметь, на гигиеническом бумажном пакете. В марте 2018 года один из экземпляров модели Биркин был продан на аукционе «Кристис» за 162 500 фунтов, побив все рекорды. К своей сумке Джейн Биркин, разумеется, относится без всякого почтения, набивая ее вещами точно так же, как она делала это со своей знаменитой корзиной. Дженни Ховард. Великобритания. Дата рождения неизвестна. Когда в ноябре 1986 года журнал «Эль» праздновал первую годовщину запуска своих англоязычных версий, он сделал это с Дженни Ховард на обложке. Короткие белокурые волосы, минимум косметики и дерзкая полуулыбка. Она была одной из красавиц «Эль», которыми мечтали стать все девушки, такими же молодыми, немного андрогинными, естественными, спортивными, умными. Ховард проложила путь для нового вида женственности. Да, Маргарет Тэтчер была железной леди, управляющей страной. Но она не привлекала новое поколение женщин с другими амбициями и ценностями. А Джинни Ховард привлекала. Ховард великолепно выглядела в любой одежде, будь то стильный крой от Монтана, романтическое платье от Ромео Гигли – Кожаная куртка или законченный образ от Вивьен Вествуд, дополненный туфлями с платформой-качалкой. Она могла носить очень женственные наряды и выглядеть при этом элегантно и современно, а концепцию мужского кроя она поднимала на новый уровень. Поворотный момент в жизни Ховард настал в начале 1980-х, когда она жила в Нью-Йорке по соседству со своим другом, парикмахером Сэмом Макнайтом. С ним она познакомилась на своей первой съемке для «Сандэй Таймс» и попросила его сделать ей стрижку, чтобы за волосами легче было ухаживать. Макнайт постриг ее очень коротко, но волосы стали выглядеть неоднородными, и они решили их осветлить. Этот случай изменил жизнь Ховард, или, по крайней мере, существенно увеличил ее загруженность как модели, потому что она начала сниматься у Стивена Мейзела и Патрика де Маршелье. Оба фотографа хотели запечатлеть дыхание свежести, которое врывалось вместе с ней в любую комнату. В конце этого десятилетия австрийский дизайнер Хельмут Ланг начал демонстрировать свои коллекции мужской и женской одежды в рамках одного шоу в Париже. Ховард, снимавшаяся и для журнала ID, входила в число избранных им моделей. Это была совершенно особая группа, которую Ланг задействовал в показах своей индустриальной, минималистской одежды. В число этих моделей входили также Стелла Теннант и Кирстен Оуэн. Они двигались по подиуму стремительно и неистово, мужчины и женщины были в кои-то веки представлены одинаково. Их одежда иногда бывала взаимозаменяемой. Ховард как нельзя лучше подходила для демонстрации этой новой жесткой, напористой моды. Определяющим моментом для Ховард была та самая короткая стрижка. Ей хотелось функциональную прическу, для которой не требовалось каждое утро мыть и укладывать волосы. Она стремилась сократить время на уход за волосами, так как ей всегда было куда пойти и чем заняться. И это отражало настроение нового поколения женщин, которым хотелось идти по жизни с такой же уверенностью. При выборе моделей их характер и индивидуальность учитывались в той же степени, что и внешность. Мы ходили по подиуму, словно шли по улице, плюс немного осанки. Дженни Ховард. Войнона Райдер. США родилась в 1971 году. Я никогда не стремилась стать какой бы то ни было ролевой моделью. Она была идеальной девушкой с обложки 1990-х, с этими ее байкерскими куртками и короткими джинсовыми юбками, платьями-комбинациями, футболками с изображением музыкальных групп и джинсами Мом. Еще до того, как джинсы Мом вошли в моду, это были просто Levi's 501, потому что только такие и можно было купить винтажными платьями в цветочек, банданами, красной помадой, мальчишескими блейзерами, брогами и общим ощущением стиля. Она была и для многих остается самой классной из всех классных девушек. Казалось, Вайнона никогда не старалась, но ей этого и не требовалось. Она встречалась с Джонни Деппом. Райдер поднялась к славе благодаря провокационному фильму для подростков «Хэдерс. Смертельное влечение» 1988 года. Ей было в то время всего 16 лет, но она отлично подошла на роль Вероники, одной из нехороших девочек, которая выходит из-под контроля. Эта черная комедия стала образцом для следующих фильмов и телешоу о плохих девчонках, и никто не смог его превзойти. Юбки особых цветов и двубортные блейзеры с широкими плечами, которые носили героини фильма, были яркими приметами времени, намного более важными, чем клетчатые костюмы из фильма «Бестолковые» 1995 года. Красные бархатные резинки для волос и пудрово-голубые колготки стали культовыми базовыми предметами гардероба для любой поклонницы «Смертельного влечения». Прически Райдер были такими же образцами для подражания, как и ее одежда. Аккуратный боб из «Смертельного влечения» превратился в рваную стрижку для фильма «Поколение Х» «Реальность кусается» 1994 года. Ее идеальную стрижку «Пикси» для фильма «Чужой воскрешение» в 1997 году копировали бесчисленное количество раз. В 2002 году ее обвинили в краже одежды из магазина «Сакс» в Беверли-Хиллз более чем на 5000 долларов. После этого Райдер вдохновила создателей культовой футболки из разряда тех, которые она носила бы сама со слоганом «Свободу, войно, не Райдер». После 30 она снова привлекла к себе внимание моды и стала музой Марка Джейкобса. Ему нравилась ирония ситуации, ведь именно его свитер она украла тогда в магазине. Джейкобс использовал райдер в рекламной кампании через год после ареста, а в 2015 году она стала лицом его косметической линии и рекламной кампании. Дизайнер сказал, что она обладает блестящим умом, талантом и несравненной физической красотой. Райдер появилась в рекламной кампании H&M сезона «Весна-лето» 2018 года, став идеальной иконой для поколения, заново открывавшего для себя моду 1990-х. «Это были вещи, которые просто нравились», — сказала она о своем молодежном стиле. «Типа вдруг стало круто носить одежду из магазинов Second Hand, фланели и так далее. Это было замечательно в том смысле, что это каждый мог себе позволить». Потом дизайнеры принялись выпускать фланелевые рубашки за 500 долларов, и мы такие «Что?».